Глава 29 Вообще этот район можно было без всяких натяжек назвать фешенебельным Дорогие авто вдоль проспекта, вычурные кованные скамеечки в уютных скверах В домах высокие дубовые двери, обитые железом Да даже фонари выглядели произведением искусства Одним словом, красота описана Будто обложка журнала «Лучшие города мира». Вот только все это великолепие стало деформироваться под воздействием моих новых сил. Кузова машин расползались на части, словно тонкая веткая ткань. Массивные фонари рвались огромными кусками, будто мягкий пластилин. Рассыпались стекла, когда наружу из квартир вылетели многочисленные металлические предметы. А над нами, состоящее из тысячи элементов, продолжало образовываться, вращаясь по кругу, мое защитное кольцо. Такое плотное, что и небо с трудом из-за него разглядишь. Да было бы что там разглядывать. Постепенно я расщепил металл на более мелкую фракцию и заодно разделил это своеобразное и совсем не ювелирное украшение на две части. Теперь то, что пошире, вращалось по часовой стрелке, а второе, поменьше, против. Диаметр был выбран вполне приличный, метров тридцать. Можно, конечно, попробовать развести и побольше. Но я боялся, что если кольцо коснется соседних зданий, то оно может осыпаться. Да и непонятно, что я буду испытывать в этот момент. Признаться, мне еще самому было не вполне ясно, какими силами я обладал. Наверное, для этого необходимо понимать, насколько могущественной оказалась при жизни Кора. Это тоже тайна за семью печатями. К примеру, она умела левитировать, и непонятно, с какой скоростью перемещалась, если могла без проблем ускользнуть от караульного, добраться до Валькирии, поболтать по душам, а потом до побудки вернуться обратно. Думаю, железная леди демонстрировала нам не больше 50% своих изначальных мощностей. Видимо, боялась вызвать подозрения, проявив себя слишком ярко. И поступала так совершенно справедливо. Увидь я хоть частичку того, что сейчас вытворял, хрен бы кора вступила в наши ряды. Честно говоря, подобная догадка довольно сильно обнадеживала потому что нынче я намеревался знатно покуражиться. Когда, если не сегодня, самое время проявить в себе скрытые таланты. «Гром! Кинь на Алису телохранителя! Алиска, не пытайся включить кровавый круг!» Стал я раздавать приказы искоса, поглядывая на гигантские кольца, такие большие, что даже самому становилось страшно. «Но...» Возмутилась была пассия и недавний главный подозреваемый по совместительству. «Если они прорвутся, ты не успеешь и пикнуть. и Истечешь кровью быстрее, чем меня спасешь, это бесполезно. Отстреливайся, но на рожон не лезь. Старайся держаться возле громуши. Слепой, на тебя особо удачливые засранцы, которые могут прорваться через кольца. Гаси баллистой. Крыл, псих». У вас та же задача. Самое главное, держитесь ближе ко мне и подальше от железок. Неровен час еще зацепит. А как же ты? Нахмурилась Алиса. За меня не беспокойся. Пока работают артефакт, они вряд ли что смогут сделать. В довершение своих слов я хрустнул шеей, и тело стало покрываться крупной железной чешуей, похожей на кольчугу. Учитывая, что теперь это моя новая кожа, работу артефакта можно признать успешной. Но кто рыпнется на железного дракона? Псих, не забудь, ты начинаешь, — сказал я звенящим голосом. О, даже здесь металл появился, кто бы мог подумать. Крикун кивнул и на негнущихся ногах вышел вперед. Я невольно восхитился мужеством психа. Если судить по внешнему виду, то единственное, что он сейчас мог сделать, это грохнуться в обморок. Но совершать подобного мой товарищ не собирался. Я видел такое много раз, когда здоровенные накачанные быки в стрессовых ситуациях начинают наматывать сопли на кулак и проситься домой а тощие пареньки с большими мамкиными глазами стискивают зубы и делают всю грязную работу. Сейчас псих смотрел в наплывающее чернильное море, которое окрашивало собой улицу, и лишь чаще дышал. Правильно, легкие надо подготовить. А потом, когда твари оказались на расстоянии удара, или в случае психа на расстоянии выкрика, он применил свое супероружие. Завопил так, что даже у меня невольно подогнулись колени. От звуковой волны рассыпались стекла там, где прежде они еще оставались целыми. Казалось, завибрировал асфальт под ногами и задрожали дома, оказавшиеся в зоне воздействия способности. Я всерьез начал опасаться, как бы не рухнули несущие стены. Уж слишком могучей оказалась атака психа. Первые ряды черных смялись, Успешащих к ним обращенных внезапно отказали конечности. Битум под их ногами попробовал вкус антроцитовой крови, а напирающие сзади твари сминали своих же собратьев, беспорядочно пытаясь добраться до лохматого парня с глоткой. По моим прикидкам, одним своим выстрелом псих вывел из строя пару десятков обращенных, а скорее всего и того больше. Мой рекорд побил. «Зараза такая!» Правда, Крикун тут же за это поплатился. По легкому пошатыванию, словно он был сопливым юнгой на корабле посреди бурного шторма, я сразу понял, куда все идет. А если быть точнее, куда псих дойти как раз и не сможет. И успел крикнуть лишь одно имя — Крыл. Пацан резко спикировал и подхватил психа, прежде чем тот рухнул без сознания а уже после оттащил к нам, причем без особого труда. А ведь когда-то поднять человека для крыла было тяжело. Если так пойдет, то можно будет открывать вертолетные авиалинии». Я уставился на часто дышащего психа. «Молодец, блин, устроил представление. Теперь у нас на одного защитника меньше». Нет, псих оставался в сознании, но было видно, что он исчерпал свои возможности почти полностью. С другой стороны, в условиях прорыва от крикуна было бы не так много пользы, так что, наверное, он сделал все не так уж неверно. Главное, чтобы автомат держал, если от этого еще будет какой-то толк. Обращенные меж тем рвались к нам все более резво, желая вкусить проспиртованного комиссарского тела. Но, учитывая мое нынешнее состояние, они скорее зубы обломают. Хотя это сколько угодно. Надеюсь, в ДМС, которое голос им выделил, входят услуги стоматолога. Кольца ускорились, разрезая воздух с каким-то инфернальным, пугающим даже меня свистом. А я почувствовал легкую мышечную боль, как если бы держал на вытянутой руке долгое время пистолет, а после его опустил. Или с непривычки пробежал длинный кросс. Будто до напряженных мышц наконец дошла кровь. Так работал артефакт, используя жизненную энергию. Раньше мне казалось, что самое главное, чтобы мы смогли продержаться то время, пока активно сердце культа а если бы точнее, убить всю нечисть за отведенный срок. Теперь стало понятно, что артефакт может исчерпаться намного быстрее. Наверное, будь у меня еще две недостающие детали, все прошло бы по-другому. Однако сейчас не самое время думать лестничным умом. Делаешь, что должен, и хренач до кого дотянешься. Так же вроде было в той поговорке. Кольца упали в самый последний момент, когда несколько обращенных догадались в решительном прыжке добраться до своей конечной цели. Сразу видно, что они были недалекого ума, потому что их придумка оказалась, мягко говоря, глупой. Черная кровь разлетелась праздничным фейерверком по широкому проспекту, заливая собратьев подступающих тварей. «И что же? Обращенные дрогнули? черт с два!» Не в курсе, кто у них политрук, но свое дело тот знал четко. В тупом альтруистическом порыве, желая ценой собственной жизни подать пример товарищам, они бросились на ощетинившиеся десятками зазубрен вращающиеся кольца. Последние даже на пару секунд замедлили свой ход, словно жерновав, в которые попал камень. Я застонал, чувствуя, как неведомая сила вытягивает мне жилы и выворачивает суставы. Черная кровь потекла под ноги бурной рекой, а ошметки тела разлетались на десятки метров вокруг. Это в твою честь голос. Если так пойдет, то стены домов придется перекрашивать. Ну или устраивать следующий выездной Хэллоуин прямо здесь. В груди нещадно жгло. Там разгоралось адское пламя почище самые крупные жоги, которые у меня случались при работе в поле. Всегда приходилось подъедаться какой-нибудь непонятных личностей. Таковы издержки профессии. Но эта боль была острее, жгучее, неприятнее. Казалось, я сгораю изнутри, и что самое мерзкое, ничего не могу с этим сделать. Человеческое тело, созданное для вполне тривиальных вещей, не подходила на роль сосуда для супергероя. И вот кольца стали вращаться значительно медленнее. Как только я пытался разогнать их до нужной скорости, мое тело пронзала такая боль, что пришлось оставить все глупые попытки. Вот тогда и случился прорыв. Несколько тварей, невзирая на кучу железок, оставленных в их туловищах защитными кольцами, проскочили внутрь. По их гладкой коже сочилась черная, как самая темная ночь в городе, где не бывает солнца кровь. Глаза светились безумием и злобой, тела дрожали от ран и нетерпения, и именно отсутствие хладнокровия сыграло с ними злую шутку. Пока обращенные собирались с мыслями, моя группа последней обороны занялась делом. Баллиста, выпущенная стариком, Разворотила грудь одному. Затрещал короткой очередью автомат, высекая из головы второго тонкие струйки крови. Ого! Прости, Алиса, был неправ. Оказывается, при правильном использовании огнестрела он все-таки вызывает определенный эффект. Жаль, что при этом красотка потратила почти весь рожок, прежде чем тварь упала. Нам бы сюда роту пехоты, может и был бы какой-то толк. Последний разлетелся на части, попав под крыльный пропеллер, пролетевший мимо мухи. Простите, стрекозы, все время забываю. Короткая локальная победа, которая, впрочем, не повлияла на общую расстановку сил. Потому что я видел чуть больше, чем моя команда. Благодаря новым способностям мне удавалось игнорировать плотные металлические кольца, плавающие вокруг нас, как множество рассыпанных астероидов вблизи планеты а за ними... За ними бушевала черная бездна, захватившая город подобно раковой опухоли. Только теперь она плескалась уже со всех сторон, без намека на крохотный спасительный островок. Те самые твари и зацепления, которых мы с легкостью преодолели, тоже пришли сюда по зову голоса. И оказалось, что наш проход — не более чем искусно подготовленная ловушка которая сейчас захлопывалась. Захлопывалась, не оставляя ни единого шанса на спасение. Горечь в груди стала еще сильнее, а жар нестерпимее. Казалось, меня сейчас разорвет на части, будто сгорают дотла внутренние органы. Однако я понимал, что это. Остатки живой энергии, подчиняясь моему разуму, трансформируются в силу преобразуются слишком быстро с довольно низким КПД, поэтому и причиняют своему источнику, в данном случае моему телу, такую чудовищную боль. Однако все же я дотерпел, смог справиться, стиснул зубы, стонал, но не потерял сознание от болевого шока. В тот момент, когда не стало ничего вокруг, кроме нескончаемого, всепоглощающего страдания, Сила вырвалась из меня. Обжигающей магмой она устремилась прочь из проснувшегося вулкана. Я же тихо застонал и упал на колени. Защитные кольца, к тому моменту почти остановившиеся, разлетелись прочь смертельной шарапнелью. Я не смотрел на обращенных, но чувствовал, как те умирают. Застрявшим металлом внутри или продырявленные насквозь Асфальт давно куда-то делся. Место ему уступил влажный черный ковер, покрывавший все пространство вокруг. На короткий миг атака остановилась. Не захлебнулась, не была откинута, а именно оказалась остановлена. Обращенные заколебались на пару секунд, не более. После чего торопливо, соскальзывая с мертвых тел товарищей, стали пробираться к нам. Вот теперь все. Я поднял руку, пытаясь остановить их, и понял, что больше ничего сделать не могу. Да и рука внезапно потеряла железные чешуйки, став вновь чуть волосатой голой конечностью самого обычного человека. На ней даже шипов не было. Текущая заполненность живой энергией 3%. Внимание! Заполненность артефактом меньше 5% что влияет на его целостность и структуру. В текущем состоянии нельзя использовать ни один из имеющихся у вас элементов. А так хотелось. Ну что, бумажница, будешь забирать это тело себе? Самое время. Хотя, признаться честно, я бы тебе не советовал. Сейчас от него мало что останется. «Это была славная охота, Шип», — негромко сказала Валькирия. В ее голосе слышалось искреннее сожаление. «Славная», — ответил я. Жаль, что кончилось все именно так. «Алиса, мать твою!» Подо мной разгорался алый кровавый круг. «Вот почему никто не выполняет приказы?» «Дура! Пару ударов по мне, и ты умрешь! Ну и что?» Пожала она плечами, поднимая автомат. «Лишь бы не раньше тебя!» Мы сгрудились небольшим кругом, почти прижавшись спинами друг к другу. Даже псих, пошатываясь, встал на ноги и достал Ксюху. Крыл приземлился рядом, категорически игнорируя мои приказы подняться в воздух и пытаться уйти. «Дурак малолетний!» Вот всыпать бы тебе по заднице!» В голове застыло одно слово — неизбежность. Оно пульсировало в висках, когда я смотрел на бесформенно накатывающие черные волны. Почему-то вспомнилась первая и единственная поездка на море с родителями, с выделенной от предприятия путевкой. галичный пляж, острый отит на фоне смены климата, И казавшаяся черная вода когда ты смотрел на нее сверху. И, как и тогда, я вновь почувствовал себя маленьким мальчиком, от которого ничего не зависит, крохотной песчинкой посреди чужого взрослого мира, замершего на пляже возле бушующей стихии. Дунечка мой, услышал я голос матери, ну чего ты испугался? Это же просто волны. Федунечка, Дуняша. Голову словно пробил удар током. Федя! Не шипастый, не шип, а Федя! Кормильцев Федор Евгеньевич, 70-го года рождения. Гвардия и капитан запаса. Отец, бывший муж, алкоголик. Вспомнилось все. Детство, юность, отрочество. Мои боевые товарищи. Ленка, любившая меня поначалу как кошка. Развод. Потому что даже у самых святых женщин приходит конец терпению. А постоянные командировки и пьянство – плохой спутник для семейной жизни. Вспомнился сын. Живой, здоровый, красивый. Родители тоже вспомнились. И они, и их похороны. А еще вспомнилась... От резкого поворота событий перехватило дыхание, будто кто-то ударил в солнечное сплетение. Стремящиеся к нам обращенные, чьим главным желанием было разорвать нас на части, казались теперь чем-то несущественным, несерьезным, потому что кроме них на залитом черной кровью асфальте появился он. Словно наконец-то эта плотная пелена вместо неба разошлась, и к нам спустилось солнце. От долгого блуждания в потемках смотреть на него было больно и непривычно, но вместе с тем никто не мог оторвать взгляда. Когда солнечные зайчики чуть рассеялись и сквозь ослепительные очертания удалось вычленить фигуру спустившегося к нам существа, все естество хватило невиданная эйфория. «Ростом он!» превосходил самое высокое здание, какое мы видели в городе. И вместе с тем был не выше меня, вроде обычный человек, однако тень, падавшая на землю, рисовала причудливые узоры огромных перепончатых крыльев, рогов и длинного хвоста. На его плечах плясали языки пламени, образуя тонкую шелковую мантию алого цвета, а взгляд был таким тяжелым, что я отводил глаза задолго до того, как он собирался посмотреть в мою сторону. Все, на что хватило меня, лишь негромко и с придыханием вымолвить «несущий свет». И это был, несомненно, он, создатель одного из многочисленных городов, в котором мы оказались. С явным недовольством несущий свет оглядел обращенных и осуждающе покачал головой. Именно теперь черные твари застыли, как истуканы. Кто зависнув в высоком прыжке, кто выгнувшись в широком шаге. Но все остальные, включая голос и мою группу, могли шевелиться и говорить, что сразу продемонстрировал один из моих боевых товарищей. «Шип!» Шепотом заторраторил под духом псих. «Я понимаю, что сейчас, возможно, не самое удачное время. Но ты сам говорил, что потом. Так вот, мне кажется, самое время для потом. Помнишь, я говорил, что знаю, что значит несущий свет? У нас в игре был парень с таким ником. Первая часть написана по-русски, а вторая, которая по-латински в скобках. Так вот, там было «люкс», что значит «свет» и «феро». Несу Я уже и сам догадался Я остановил психа, который взорвался потоком нужный, но уже довольно несвоевременной информации Несущий свет — это Люцифер